Ред, если ты знаешь решение этой головоломки, скажи. Я знаю одного старого судью, который будет тебе признателен». Я вставил диск в плеер и в последний раз кивнул Реду Стивенсу в знак приветствия. «Джейсон, — заговорил Рэд Стивенс, — в этот последний месяц я хочу познакомить тебя с главной частью высшего дара. Это лучшее из того, что ты когда-нибудь сделаешь или узнаешь в своей жизни. Речь идет о даре любви. Все доброе и достойное основано на любви. Все плохое — ничто иное, как ее отсутствие». В нашем обществе понятие «любовь» искажено и обесценено. Слишком часто называют этим словом мелкие чувства и устремления. Между тем, дар любви есть благо, исходящее от Бога. Не все в это верят, но и пусть. Все равно я знаю, что настоящая любовь исходит только от него, вне зависимости от того, согласны мы с этим или нет. Любовь присутствует в каждом из уже открытых тобой даров, и я хочу, чтобы в следующие тридцать дней ты как следует в этом разобрался. «Спасибо за помощь», — шепнул я изображению на экране. Я надеялся, Ред Стивенс, где бы он сейчас ни был, услышит меня и поймет. Ровно в два часа дня в дверь коротко постучали. На пороге появился секретарь суда Скотт. «Ваша честь, все собрались еще полчаса назад и ждут вас. Никогда не видел ничего подобного». Вернувшись в зал суда, я приготовился огласить вердикт, которому предстояло стать самым знаменитым вердиктом в моей жизни, а может и самым важным. Постучав молотком, хоть это было совершенно ни к чему, в зале стояла абсолютная тишина, я сказал. Джейсон Стивенс не переносил Рада Стивенсу долгие годы и полюбил после того, как тот, уже будучи усопшим, преподнес ему дар любви. Согласен, ситуация несколько необычна однако она вполне соответствует последней воле Реда Стивенса, а также духу и букве его завещания. В этот раз мне, чтобы навести порядок, пришлось долго стучать молотком. Члены клана Стивенсов повскакивали с места и что-то гневно выкрикивали. Когда в зале появились судебные приставы Джима Пол, я, честно говоря, был рад их видеть. Грозно оглядев зал, я рявкнул. «Молчать! Соблюдайте порядок!» Иначе два джентльмена, которые стоят перед вами, помогут вам выйти вон, а некоторым за неуважение к суду придется познакомиться с тюремной камерой. Я сделал паузу, чтобы присутствующие успели уяснить мою угрозу, и заключил. Суд постановляет. Джейсону Стивенсу предстоит доказать свою способность передавать дар любви, полученный им от Говарда Реда Стивенса, другим людям. В его распоряжении тридцать дней — Следующее судебное заседание состоится через месяц. Мы рассмотрели все двенадцать даров, составляющих высший дар, но ставить точку было рано. 15. Всеобъемлющая жизнь. Высший дар — это хорошо прожитая жизнь. Невероятная, но истерия в масс-медиа еще больше усилилась, напряжение возросло, и в течение этого месяца служащие суда едва справлялись со своими обязанностями. Наконец наступил тот самый день. Так или иначе, сегодня все станет ясно. Я продолжал искать решение, благодаря которому выиграли бы все. Именно этому учил меня мой мудрый наставник, судья Элдридж. В десять часов утра я постучал молотком объявил о начале судебного заседания. Со своего места поднялся Теодор Гамильтон. «Ваша честь, разрешите передать вам документ, имеющий прямое отношение к предмету рассмотрения?» Он подошел ко мне и протянул листок бумаги. «К нам подбежал Мирандурли. Дурли. Ваша честь». «Мы протестуем против этого ходатайства, поскольку адвокат-ответчика не представил нам его предварительного ознакомления в целях защиты интересов моих клиентов». Гамильтон опустил листок. «Ваша честь, прошу суд о снисхождении. В данном случае я готов рискнуть своей репутацией юриста и практикующего адвоката. Полагаю, вам все станет ясно, как только вы прочтете этот документ». «Протестую», — выкрикнул Дурлик. Гамильтон начал было что-то ему объяснять, но я поднял руку, вынуждая замолчать их обоих. Мистер Дурли, суд разрешает мистеру Гамильтону подать это ходатайство. Учитывая его опыт и репутацию, я предоставляю ему максимальную свободу действий. Дурли в бешенстве вернулся за свой адвокатский стол, ударил по нему кулаком и без сил опустился в кресло. Я ткнул судейским молотком в сторону Гамильтона. Но адвокат...